Второй том истории Успенского должен был охватить период с 717 по 1057 годы, однако опубликована была лишь его часть, повествующая о событиях до 867 года. С появлением варягов мы входим в период, который был более или менее полно рассмотрен в большинстве курсов и очерков русской истории. Излишне говорить о том, что здесь мы не в состоянии дать общий очерк русской историографии. Мы можем только отослать читателя, как в этой главе, так и в следующей, к очеркам и монографиям, имеющим непосредственную важность для исследований событий, о которых пойдет речь в каждый из этих глав. С такой точки зрения первым из трудов должна быть названа «История российская Татищева», Первый том был опубликован в 1768 году, особенно потому, что она содержит фрагменты хроник, впоследствии утраченных. По той же причине никто из исследователей русской истории не может пренебречь знаменитой историей государства российского Карамзина 1766-1826 годы, впервые опубликованный в 1818 году. Труд Карамзина действительно классический, а по широте его интересов и знакомству с западноевропейской историографией Карамзину мало равных, в том числе и среди русских историков. Символично, что современники называли Карамзина «колумбом русской истории». Это, конечно, преувеличение, поскольку русское прошлое было открыто до него Татищевым и князем Щербатовым. Более того, не было нужды открывать его, поскольку история России постоянно изучалась поколениями ученых, начиная с составителя первой летписи. Более точным было бы назвать Карамзина русским гиббоном. Из последующих очерков до Варяжского и Варяжского периодов, особенно ценные труды Бестужева-Рюмина и Хрущевского. Что касается монографий, то в любом случае следует указать «Волжский речной путь» Смирнова, 1927 год, и «Киевскую Русь-Греково, 1939». Касательно варяжско-русского вопроса есть исчерпывающий историографический очерк Мошина, 1930 год. Смотрите раздел 4 ниже. Исследования Куника и Крузе легли в основу образования скандинавской партии в русской историографии, а в отношении их оппонентов антискандинавской партии, то здесь особенно выделяется труд Гедеонова, варяги. Русь. второе Скандинавы в Северной и Центральной Руси. Из-за суровости скандинавского климата и природных условий человек мог там обеспечить свое существование, приложив значительно больше усилий, нежели житель более плодородной земли. Несмотря на небольшое население в Древней Скандинавии, его состав время от времени увеличивался сверх возможности обеспечить всех пищей, А в силу примитивных методов ведения хозяйства они были достаточно скромными. В таких случаях не оставалось иной альтернативы, кроме эмиграции хотя бы части племени или племен. И как мы уже знаем, смотрите главу 3, раздел 6, где-то в начале христианской эры готы эмигрировали к южному побережью Балтийского моря. В V и VI веках скандинавы широко исследовали южные и восточные берега Балтийского моря, а в VI веке часть из них расселилась в устье Западной Двины. В VII веке у королей Южной Швеции были заморские владения в Курляндии. К началу VIII века Ливония и Эстония являлись частью королевства Ивара, короля Южной Швеции и Дании. Скандинавия богата железом и древесиной, поэтому у ее жителей было более чем достаточно материалов, необходимых для ковки оружия и строительства кораблей. В ранние времена строились только небольшие ладьи, но в IX веке появились крупные суда, лучше оснащенные для долгих плаваний. Они стали известны как Коги, Кох в северо-русском диалекте, и строились в Фрисленде.